Наталья Литера История жизни в авторской обработке Действующим лицам этой повести Предисловие Когда тебе исполняется 40, что-то незаметно меняется. Нет, оно и в 30 меняется. Например, свыкаешься с мыслью «Вот тебе и 30, юность совсем позади». На самом деле, 30 – замечательный возраст. Ты молод, полон сил, но уже имеешь жизненный опыт, который позволяет избежать множества ошибок и глупостей. Или не позволяет. Тут кому как повезет. А 40? 40 – это осознание, что позади уже не только юность. Всем известно, именно в этом чудесном возрасте жизнь только начинается. Однако зеркало по утрам постоянно опровергает данную оптимистичную аксиому, и на полочке в ванной теснятся разные чудодейственные средства по уходу за кожей, обещающие вечную молодость и неотразимость. Ты стараешься не забывать о гимнастике для лица, пользе пеших прогулок и травяном чае на ночь. День же привычно начинаешь с кружки крепкого кофе, иначе проснуться не получается. Юбилейный год проходит быстро, открывая дверь в новое десятилетие жизни. 40 плюс – это когда смотришь на своего ребенка снизу вверх, потому что он еще полгода назад обогнал тебя в росте, но остался тем же маленьким мальчиком. 40 плюс – это когда ты задаешься вопросом, когда успела пролететь последняя четверть века. Одни продолжают мелькать, точно смена населенных пунктов за окнами скоростного поезда. 40 плюс – это когда ты сидишь с подругой в кафе и видишь свое отражение в ее морщинках. Так постепенно появляется желание рассказать о своей жизни, потому что понимаешь вдруг, что с течением времени забываются многие яркие моменты, люди, события, встречи, и очень хочется оставить их на память. В 70 я, наверное, начну писать настоящие мемуары, а пока...